«Но у нас на сегодня запись уже закончилась», — растерянно пробормотала администратор. «Девушка милая», — подбавил в голос бархата Дима, — «пожалуйста, придумайте что-нибудь. Ответственное мероприятие грядет, очень нужно». «Почему вы, мужчины, всегда в последний момент спохватываетесь?» — укоризненно прощебетала администраторша. «Однако пообещала. Сейчас попробую что-нибудь организовать. Подождите минутку». В трубке долго играла медитативная музыка. Полуянов едва не заснул. Когда девушка, наконец, снова вышла на связь, голос ее звучал победоносно. «Вас сам Теодор согласился взять. В семь вечера у него малюсенькая кошечка. Только, пожалуйста, не опаздывайте. Теодор у нас лауреат международного конкурса и привык, что его время ценят». Дима никогда еще не стригся у лауреатов. Сколько не пыталась Надюшка его сподвигнуть хотя бы на салон красоты продолжал упорно посещать простецкую районную парикмахерскую. Пусть там без изысков, зато мастера ножницами щелкают со скоростью феерической. Пятнадцать минут — и готово дело. А лауреат международного конкурса Теодор наверняка будет ковыряться над его шевелюрой часа полтора. Ну да что не сделаешь ради работы? О фотографиях, на которых люди мертвые, будто живые, Молодежные вести еще не писали. А что тему ему подкинула именно красавица Изабель, можно вообще не упоминать. Чтоб Надька не взревновала. И, кстати, раз уж задумался он о дамах, может сегодня вечером Надюшку задобрить, пригласить в ресторан? Как раз и повод есть. Обмыть его новую стрижку. А то подруга вчера выглядела после визита в академическую квартиру Совсем потерянный. Надюха всегда страшно радуется, когда он ее выводит в свет. Но только в ресторанах почему-то становится страшно болтливой. Опять, в тысячный, миллионный уж раз, под красное вино и бифштекс, заведет бесконечный разговор про обмены, квартиры, залоги, ячейки, ремонты. Понятно, что не денешься никуда от житейских проблем. Только сегодня никакого настроения у него мусолить скучную бытовую тему. Успокаивать Надюшку и выслушивать ее ахи. Опять же неизвестно, во сколько получится освободиться. В итоге решил, ладно, обойдется Надюха, некогда. Полуянов ждал, что встретит его шик-блеск мрамор. Однако салон красоты располагался на первом этаже обычного жилого дома в Замоскворечье и выглядел демократичным, даже несколько нарочито. Входная дверь с простеньким замком, в холле вместо кресел подушки-пуфы, занавесочки на окнах — обычный тюль. Пресловутый лауреат международного конкурса Теодор тоже оказался скромнягой. Он лично вышел к Полуянову, виновато улыбнулся. «Минут на двадцать вас задержу». «Простите?» — Прощу, — заверил Полуянов, — если мне рюмку экспресса нальют. И удивился чрезвычайно, что в салоне, где работают лауреаты, даже кофемашины не оказалось. Впрочем, растворимого в огромную чашку ему насыпали щедро. А молоденькая администраторша радушно предложила. — Хотите, я вам булочку разогрею? В соседнем супермаркете очень вкусные пекут. Мы всегда на долю клиентов покупаем. — У вас тут прямо как дома, — похвалил журналист. — Это вы еще нашу изюминку не видели, — усмехнулась девушка. — Пойдемте, я покажу. Называется «Комната для медитации». Она провела Диму в соседнее с холлом помещение, и тот ахнул от восторга. Во всю стену там располагался огромный аквариум. Настоящее подводное царство, заросли, водоросли — Замок, акведук, затонувший корабль, окруженные разноцветьем рыбок. Подобные масштабы он, пожалуй, только в Стамбульском океанариуме видел. Администраторша заботливо усадила его на мягкий диван напротив, включила очередное медитативное завывание, проворковала. «Отдыхайте, я скоро за вами приду». И минут пять Полуянов действительно не сводил глаз с рыбьей суетни. И скорее селедки, или как там их правильно, выглядели холеными, водоросли зелеными и свеженькими. Никакого сравнения с его собственным.